Утро встретила прохладой и мелким дождичком. Я сладко зевнула и потянулась, отметив, что меня укрыли одеялом и даже стянули сапоги. Девчонки спали напротив, на небольшом диванчике. В кресле, поджав ноги, посапывал миколка, а нога в сапоге Вилле свешивалась с печки. Я встала и на цыпочках пошла в туалет, сдрагивая от прохладных капелек дождя. Возвращаясь обратно, бросила взгляд на окаменевшего Василиска и передернулась. Какая мерзость! Постояв на крыльце, я все-таки решила подойти к змею поближе. Дошла до ограды и погладила влажные каменные бока. С трудом забралась по мокрой спине и, держась за гребень, встала на голове у змея, выпрямившись во весь рост. Раскинула руки в стороны и, закинув голову вверх, поведала хмурому небу. «Я — великая повелительница змей!» Снизу послышался какой-то невнятный всхлип. Я скосила глаза и увидела внизу тихо хихикающего Велия, который смотрел на мое представление. «Кажется, головой ты все-таки повредилась!» Я ойкнула, поскользнулась на мокрой поверхности и визжа скатилась по спине змея на пятой точке. Упав на колени, я встряхнулась, как собака, и ворча, крадется, как тач полночный, помечтать в одиночестве не дает, стала отряхивать платье. «Да я не за тобой шел», Помогай мне отряхнуться, сказал двоедушник. «Я Геронтию ворота открывать пошел, а тут ты со своим заявлением». Я повернулась в сторону ворот и удостоверилась, что действительно приехал Геронтий и тоже, раскрыв рот, смотрит на меня. «Ну, это уже свинство!» Я сердито топнула ногой. Нельзя ни на минуту остаться одной. Обязательно кто-нибудь застанет за чем-нибудь неподобающим. — А ты не занимайся неподобающими вещами, — посоветовал Вилей, открывая ворота Геронтию и помогая ему ввести кобылу с телегой. Геронтий объяснил, что приехал проведать нас и привез кое-какой еды. Он обошел вокруг каменного Василиска, восхищенно цокая языком. Я пригласила его позавтракать. Девчонки сонно выползли из-под одеяла. Лея принялась хлопотать на кухне, а Лея заправила постель. За завтраком с остатками вчерашнего сыра и рыбы Геронти объявил, что по деревне ползут любопытные слухи, будто из речки, которая протекает рядом, среди бела дня вылезла русалка. Наглая нечисть утопила пять рыбаков. а остальные еле откупились от злодейки огромной рыбиной. Я после этого рассказа поперхнулась чаем, а красная как рак Леи воскликнула «Неправда!» Мы с Алией, что было сил, пнули мавку под столом. Лея захлопнула рот и вгрызлась в сыр. «Вот и я, думаю, брехня все это!» Согласился с ней Геронтий. Миколка подозрительно покосился на Лею, но ничего не сказала. Да, неспокойное место стало. Задумчиво протянул Велий, выразительно глядя на остатки рыбины. После завтрака Геронти и Велий ушли секретничать на крыльцо, а Миколка побежал угощать сахаром кобыла мужика. «Верия, я вот все думаю о прошедшей ночи!» Завела старую песню Алия. Я махнула рукой. «Алия!» «Прекрати виниться, если бы ты не убежала, окаменела бы. Навряд ли меня хватило бы на нас обеих. Просто замечательно, что я стояла одна. Но вот что меня по-настоящему напрягает, так это то, что мы еще ни разу не видели проверяющего». «Ну и что?» Безразлично поинтересовалась Алия. «Может, он просто не показывается?» «Алия, ты бы его почуяла». По правилам он должен приходить каждое утро, а в идеале вообще ночь с нами находиться. Это мне Айрон перед отъездом сказал, чтобы не беспокоилась. — Вот еще! — воскликнула Лея. — Да у нас все веселье ночью-то и начинается. Лея мечтательно улыбалась. Наверняка представляет себе проверяющего, который непременно окажется лицом противоположного пола. Школы несет за нас ответственность, и не только за нас, но и охраняемые кладбище. Поэтому они должны были представить к нам инспектора, который бы за нами приглядывал и не давал нам делать глупости. А может, они нам доверяют?» Очнувшись, проговорила Лея. «Держи карман шире», — фыркнула Лея. «Те, кому доверяют, кладбище не охраняют». Скрипнула дверь, и мы резко поменяли тему разговора. Вернулись Вилли и Геронтий. «Погода сегодня отвратительная», — заметила Лея. «Чем займемся?» «Дома будем сидеть», — с кислой миной сказала я. А Лея вздохнула и посмотрела в окно. Геронтий попрощался, и мы пошли его провожать до ворот. Миколка забрался в телегу и счастливо улыбался — — Ехать намного лучше, чем идти пешком, пусть даже и недалеко. — Я на три дня уеду, — тихо сказал Велий. — Надеюсь, в мое отсутствие вы ничего не натворите. Мы с Алией посмотрели на него с негодованием, но промолчали. — Нашелся присмотрщик, тоже мне? — прошептала Алия мне на ухо. Лея поникла, с грустью глядя на Велия, но тот только усмехнулся. Мы постояли у ворот, провожая глазами удаляющуюся телегу. Лея даже выудила откуда-то платочек и махала вслед с видом горькой вдовушки. Когда телега скрылась за поворотом, а Лея, повернувшись ко мне, спросила. «Ты действительно решила везде сидеть дома?» Я повертела пальцем у виска. «Сейчас! Я хочу проверить, откуда выползла эта змеюка!» Я ткнула пальцем у Василиска. Алия в восторге подпрыгнула на месте. Алия радостно потерла ручки. Сидение дома никак не входило и в их планы.